Глава тридцать третья. Петроградское отделение корпуса госбезопасности в настоящее время проводит дальнейшие следственные действия в отношении лжещего Мшанай и остальных соучников на предмет выявления связи заговорщиков с другими Романовыми. Приговор тайного трибунала в отношении бывших великих князей Андрея Владимировича и Бориса Владимировича. Приведен в исполнение. Великая княгиня Мария Павловна, по заключению врачей, скончалась от инсульта. Подполковник Гуров доклад закончил. Вопросы есть? Если вопросов нет и повестка дня исчерпана, хотел бы в свою очередь задать вопрос господину академику. До конца выдерживая холодный официальный тон, так не понравившийся Павлову. и вызвавший недоумение Келлера, ясно читавшиеся на его лице. Ничего, сейчас будем разговаривать немного в другом стиле, тем более, что Воронцов час назад поделился со мной дополнительной и очень интересной информацией. Слушаю вас, Денис Анатольевич. Академик хмуро смотрит на меня, нервно постукивая по своему блокноту карандашом. Мне интересно, с какого такого Бадуна господин тайный советник вдруг начал непонятные эротические пляски вокруг некоторых не самых лучших представителей российского бизнеса. Второп, Ребушинский, Путилов, Рубинштейн, Поликовы и прочие масонское было либ гвардия. У нас, если мне помнить, не изменяет список номер два. Так что за лукуловые пиры? И ужины при свечах здесь устраиваются. Вот только хамить здесь не надо, господин подполковник, не у себя в батальоне. Лицо Павлова начинает приобретать сочно помидорный оттенок. Я еще должен спрашивать, с кем не общаться, а с кем нет? Да что вы, ваш превосходительство? Мальчики уже взрослые, сами все решайте. Только сдается мне, что берега вы попутали. Она что берег правый? А вы к левому подгребаете потихоньку и незаметно, а для других что? Да как ты, сопляк! Академик пули вылетает изо стола и делает самое наихудшее, что можно сделать с такой ситуацией. Хватает меня заворотник своей железной лапищей. Захват удается только потому, что до сих пор считал Павлова, если не другом, то единомышленником. Встать со стула не успеваю. Да это и не обязательно. Правая рука летит вверх, костяшка пальца попадает в нужную точку, возле локтя. Академик дергается и отпускает меня. Молчать! Смирно! Дикий рев келлера сопровождается грохотом. Генерал не без усилия выдергивает из столешницы, увязшую посреди разлетевшегося в дребезги малахитового письменного прибора, шашку. Иван Петрович сядь на место. Денис Анатольевич, помолчи и объясните мне оба, какая собака вас укусила, что происходит. В конце концов, на непривычные звуки в кабинет заглядывает секретарь Паблова. Академик машет ему рукой типа: скройся, все нормально. Затем кивает на меня. Вот пусть и объясняет, кто и за какое место его укусил. Келлер, убрав клянок на место, вопросительно смотрит на меня, ожидая повествования. Дело в том, Федор Артурович, что в последнее время в институт, как к себе домой, зачестили уже упомянутые не очень хорошие господа с таинственными и непонятными целями. Они должны или переселиться в мир, но или очень сильно пойтеть от страха, думая, что вдруг мы о них вспомним. Ревизия в той же военной поставке уже закончилась, правда, результаты нам никто сообщить не удосужился. А господин академик вокруг них танцы с бубном устраивает. Вот мне и стало интересно, с чего вдруг известная всем жидкость в голову ударила, или вдруг денег захотелось до、да、побольше, побольше. А ты, Денис Анатольевич, не задавался вопросом? Сколько стоят все эти новые рации, сублимированные пайки и прочие плюшки, которыми пользуются в твоем батальоне? Павлов, набычившись, очень нехорошо смотрит на меня. Я мать твою уже начинаю забывать о науке, в голове только одна мысль где добыть деньги.、И、я уже не говорю, что на мне сейчас сотни людей института, и всем нужно кушать, одеваться. получают зарплату, и им не интересно, где я возьму на это деньги. Косметика и лечение богатеньких пациентов еле-еле покрывают расходы. Наш Алис Чалмерс не дает огромной прибыли, потому что согласно еще не подписанному указу регента нужны и новые станки, и дома для рабочих, и больница, и школа. И поступиться этим я не могу. О том, что Розинг И изварыки на работают над своим телевидением у меня в институте, и с моей помощью уже далеко продвинулись вперед. Вы в курсе? А о финансовой отдаче думать будем только через пару десятилетий в лучшем случае. Да и что там телевизоры? Гравы с Поморцевым свою Катюшу наконец-то доумадовили. Сейчас она шлисте Лебургском пороховом заводе вам подарок готовит к наступлению. И отнюдь не на средства военного ведомства. Твои тесть ужки тоже не отстают. Двадцать четыре бронетрактора готовы и вооружены. Считай, что два бронедивизиона у вас есть. И опять таки не их сказанные. А есть еще и вполне мирные проблемы. Зимой академик Рейн внес в думу законопроект о создании Минздрава, который был раскритикован этими пустоблехами в пух и прах. Сейчас великий князь Михаил его утвердил, но в бюджете денег опять-таки не хватает, а на носу испанка, по противодействию которой работы тоже почти закончены, здесь, в институте. Набор лекарств есть и даже запасы делаются, но нужна организованная структура, которая будет на месте лечить людей, а это тоже деньги и очень немаленькие. Академик переводит дух. Двумя глотками осушаю чашку со стыпшим чаем и, решившись, продолжает: Что касается тех, кого ты вспомнил, и вокруг кого танцы с бубном устраивают. Да, мне нужны деньги, очень много денег. И знаешь, для чего? Благодаря скотине Рафаоловичу, слава богу, его дезавуировали, мы уже накапали столько французских кредитов, что расплатиться не можем. От слова «никак». Я связался с Эмилием Беттено, президентом Креди Леоне, нашим основным заемщиком. Скоро от него на переговоры должен приехать представитель. По определенным намекам они согласны, как говорили у нас когда-то, реструктуризировать долги. И из чего вдруг они такими добрыми стали, интересуется успокоившийся уже Келлер. С того, Фёдор Артурович, что если мы объявим себя несостоятельными должниками, вся их финансовая система рухнет. Чтобы дать взаймы нам, они сами брали в долг у британцев и пиндосов. И если это произойдёт, французские банки станут их собственностью. А Лионский кредит и остальные хотят остаться независимыми. Поэтому есть шанс договориться, но им нужна уже сейчас часть денег, хотя бы двести-триста миллионов с золотом, которых в казне нет. А что, у нас некого раскулачивать по результатам гаринских ревизий и согласно все тому же списку номер два? Чего-то я до сих пор не могу понять. Некого, в твоем понимании. Павлов снова переходит на повышенный тон. Мы, когда этот список составляли, разбирались в экономике, как свинья в апельсинах. Возьми того же Терещенко. Капитал оценивается в семьдесят миллионов за продо и земли владения банки. Только чтобы получить эту сумму, надо продать все выше перечисленное. Кому, кто купит? Что будут делать те же работяги, пока все будет простаивать? Настоящую революцию хочешь? Так что теперь не дышать в их сторону? С Терещенко достигнута договоренность. Землю и часть своих активов он передал регенту в качестве доказательств деятельного раскаяния. Сам сейчас, наверное, уже во Франции. Охренеть! На кой лад тогда вся эта комедия с казнью была нужна, чтобы посильнее проникся? И это тоже. Он и столь же нелюбимый тобой Путилов сейчас занимаются? Павлов замалкает на полуслове секунд на десять. Бурави меня взглядом, затем решается продолжить. То, что я сейчас скажу, больше ни одна живая душа не должна узнать. В общем, есть один способ. Долговые обязательства, как и прочие ценные бумаги, продаются и покупаются на биржах. Соответственно, цена их может прыгать вверх и вниз. То, что мы до сих пор не ведем активных действий на фронте. Расценивается как слабость России и неспособность регента навести порядок после февральских событий. Ну да, все газетонки только об этом и вопят, будто других тем нет. Недовольно ворчит Келлер. Не без нашей помощи, Федор Артурович. Академик первый раз слушает разговор и изображает подобие улыбки. Но Иван Петрович, зачем? Российский заём падает в цене и скоро дойдёт до нужной отметки. Терещенко и Путилов о Франции должны тихонько, не поднимая ажиотажа, через третьи руки скупить имеющиеся обязательства. У обоих там обширные деловые связи. Справятся. Здесь в Москве этим же будет заниматься Второв. Гинзбурги и Поликовы дают на это деньги. Ребушинский сейчас является председателем. Московского биржевого комитета. Он должен осуществить информационное прикрытие сделок. Сделать все нужно до начала вашей десантной операции. Потом цены взлетят. Теперь понятно. Понятно, но не все. Они же купят бумаги на свое имя и получится, что казна будет должна не французским банкам, а своим промышленникам, которые и так. обнаглели сверх меры, рассуждает вслух Федор Артурович, и получает, что вместо того, чтобы приезжать их как следует, вы, Иван Петрович, отдаете им лишние козыри в руки. Нет, конкретно по персоналам, пожалуйста, Сережинков в случае удачи получает амнистию и даже, возможно, восстановление в дворянском сословии, пожертвовав при этом половиной своего состояния. Помните? Я говорил о конфискации земли и доли в электростали. Кстати, остальные ее соучредители Коновалов и Фторов: доля первого в собственности государства, Фтору бы ясно дали понять, что по результатам ревизии лучше расстаться с этим заводом и еще некоторыми активами, а также оказать короне некоторые услуги, не желая попасть под суд и потерять все. Он согласился. Поликовы и Гензбурги замаливают старые грехи, спекуляции при строительстве железных дорог и Ленские приезди. То есть они должны добровольно в своих лапках принести все сюда и сложить к ногам великого финансового гения академика Павлова, пытая виздать свою оценку услышанному. Не боитесь, Иван Петрович, что вас разведут как последнего лоха? Поинтересуйтесь, как Ребушинские в свое время Алчевского кинули. Мужик аж под паровоз сигонал. А в Торовье тоже могу рассказать, как он торговый дом Карла Тиля кругам прибрал. Юрист, тварь продажная, старого хозяина ему сдал за долю в предприятии. Тоже в списке и тоже не трогать? Не боюсь, у меня для них есть и кнут, и пряник. Вот, смотрите. Академик достает из ящика стола коробку и высыпает на стол небольшие металлические пелюльки с торчащими проводками. Прошу любить и жаловать первые в этом мире полноценные германеевые диоды и транзисторы. Опеньки, ничего себе! Айда, Павлов, Айда, гений! Беру в руки несколько штук и рассматриваю поподробнее. Внешне почти как в нашем времени. МП тридцать восемь только без маркировки и юбка побольше. Рабочие Федор Артурович тоже крутит в руках революцию в области радио дела. Иван Петрович всем своим оскорбленным видом показывает нам, что не стал бы демонстрировать макеты пустышки, затем продолжает: у меня на них собраны передатчик и приемник, их работу я продемонстрировал гостям и поставил условия. Что лицензию и прочие привилегии получат те, кто справится с поставленной мной задачей. Господа в должной мере прониклись. Ты, Денис Анатольевич, в курсе, что Рябушинский в четырнадцатом году пытался найти месторождение радиоактивных элементов, снаряжал экспедиции в Забайкале и Фергану, е его переориентировал на добычу германия из отходов меди полувильного производства. «Золотое дно в обозримом будущем». «Я так понимаю, что это пряник. Акнут?» «Акнут – это ваши решительные действия, Денис Анатольевич. Случай нарушения договора. И устранение угрозы, если придется, вместе с носителем. Люди не глупые. Пример Владимировичей. У всех на слуху. Почему мы узнаем последними?» Трудно было сразу все рассказать, а, Иван Петрович? Вам своих проблем на фронте мало. А во-вторых, ты уже один раз в плену побывал. Ага, с чьей подачей? Ты, Денис, никак не поймешь, что невместно уже полковнику и флигель-адъютанту, как резвому козлику, по вражеским тылам прыгать и шашкой направо-налево махать. Почему-то именно сейчас в голове... Амиликает мысль догадка. У меня мой батальон есть у Артурчая особый корпус, а Павлов со всеми своими делами один справляется. Иван Петрович встаю из-за стола и вытягиваюсь, щелкая каблуками. Приношу вам свои глубочайшие самые искренние извинения. Но на будущее прошу учесть, что не стоит играть нас с генералом в темно. Хорошо, извинение принято. Академик устало смотрит на меня, затем поворачивается к Келлеру и, чтобы покончить с этим вопросом, впредь вам на передовой находиться запрещаю, Федор Артурович этого очень наивного супермена не отпускать от себя больше ни на шаг. А теперь, господа, предлагаю перекусить, как говорится, из двух обедов выбираем обед. Прошу следовать за мной. В соседней комнате был уже сервирован стол на троих. Закуски были явно подобраны по принципу меню: скромная, но питательная. Мясо жареное, много зелень в изобилии, отварная картошка во вполне достаточном количестве. Спиртного я не увидел, но наличие селедочки обложенной кольцами лука, соленых огурчиков и грибочков. явно предполагала появление жидкости, одним из основных компонентов которой был один из гидроксильов, он же ОН,、OH、сиречь спиртус вине. Хотя мы втроем уже сели за стол, никакой жидкой субстанции, кроме сифона сельтерской, по-прежнему не наблюдалось. Вероятно, академик в педагогических целях решил только проучить. взорвавшегося вояку, и заставить селедку без водки откушать, что по определению граничило практически со святотатством. Но, как бы ни был обижен Иван Петрович, он не опустился до столь коварного приема. Выждав трагическую театральную паузу, явно предупрежденный заранее официант принес и установил посредине стола поднос запотевшим стеклянным А мальцовским и графином со сравнительно узким длинным горлышком, закрытым прозрачной пробкой. В целом вся конструкция напоминала перевернутый ручной колокольчик и вмещала в себя не менее литра жидкости по цвету, напоминавшей коньяк. Вот это и вызвало удивление, ибо академик, будучи убежденным трезвенником, держал крепкие напитки исключительно для посетителей. И как правило выставляла на стол обычную бутылку водки или коньяка. Пока я раздумывал, что бы это могло значить, на столе появились три хрустальных голофитника с вызывающим уважение объемом. Павлов решительно наполнил два из них из графина, комментируя свои действия фразой: "Это для вас, господа товарищи", а себе плеснул из газировки. Ну что, мир у мир? Задал вопрос и одновременно провозгласил тост, а Коляемек с доброй, но слегка хитрой улыбкой Келлер лихо по гусарски опрокинул свой алопитник, удовлетворенно крякнул и нацепил на вилку ломтик селедки с колечком лука. Я же, решив изобразить из себя утонченного дегустатора, в начале вдохнул аромат, судя по фруктовому запаху, это не коньяк или бренди. Сделав небольшой глоток, на несколько секунд задержал напиток в рту. Приятный шоколадный привкус, но явно крепчий ликер, градусов сорок не меньше. В общем, организм с удовольствием принял в себе сей незнакомый мне продукт, и лишь память из прошлой реальности вызвала как не парадоксально ассоциации с напитками Байкал или Тархун в их первоначальном советском исполнении. Дальше процесс пошел значительно активнее. Я не ожидал, что Павлов сам не беря в рот ни капли спиртного, так организует застолье, что подружескую беседу совершенно незаметно графин опустил, равно как тарелки и судочки закуски. А большая стрелка на стенных часах сделала уже два оборота. Оглядев поле битвы, академик постучал пальцами по столу. И не без ехидства спросил: "Ну что, уже уходите? А разве еще что-нибудь есть?" Пориравил Федор Артурович, но взглянув на часы, согласился: "Да с. Что-то засиделись, мы пора и честь знать." После дружеских прощаний уже на пороге нас догнала фраза Павлова: "Денис Анатольевич, учитывая ваше настоятельное пожелание быть в курсе всех дел..." Завтра с утра в десять часов встречаемся у меня для обсуждения возможных источников пополнения бюджета. Федор Артурович, вас я также жду. Вот такой подлянки я не ожидал. После полета на грудь пусть даже подкалорийную и очень вкусную закуску утренний подъем, как правило, сопровождается ритуалом питья огуречного рассола. А идти потом еще и на совещание – это правый перебор. Или, если угодно, а мы видел, как не странно проснулся с абсолютно ясной головой, без малейшего следа похмелья. Легкая разминка душ чашкой дашиного кофе, когда мы практически одновременно с Келлером подошли к рабочему кабинету Павлова, то первой фразой было: «А что мы вчера пили?» Обмен впечатлениями прервал выглянувший из двери академик. который с удовлетворением оглядел нас, потёр руки и, выдохнув эфир, что и требовалось доказать, пригласил в кабинет. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам принеприятнейшие известия. Бюджет империи находится в крайне тревожном состоянии. Нам срочно нужны деньги, желательно очень много и желательно ещё вчера. Коламбурит Павлов, потом переходя на серьёзный тон, продолжает. Пока Денис ты с Федором Артуровичем громил супостатов, к регенту поступил доклад, который он считал необходимым обсудить со мной. Речь идет об отмене или значительном смягчении Сухого закона. Цифры, приведенные в этой бумаге, поражают. Сухой закон лишил казну двух с половиной миллиардов рублей доходы, что равняется почти десяти процентам затрат на войну в деревнях. Повальное самогоноварение. Если обеспеченные слои населения способны приобретать качественные спиртные напитки, то простой народ травится суррогатами. Торговля динатуратом, одурманивающими квасами и одеколоном идет очень бойко. Необходимо принимать срочные и чрезвычайные меры. И что же вы предложили Михаилу Александровичу? прерывает поток цифр и фактов Келлер. Я считаю, что нужно комплексное решение, базирующееся на опыте прошлого и знаниях из будущего. Если невозможно полностью избавить народ от пагубного пристрастия к алкоголю, то на первом этапе нужно постараться снизить его негативные последствия на организм, и тут можно действовать как минимум по двум направлениям. Покойный император Александр Александрович И умерший два года назад князь Галицкий считали, что бороться с пьянством можно заменой водки доступным качественным виноградным вином. Культурное питье должно постепенно вытеснить низкосортную водку. А с другой стороны, можно попытаться реализовать то, что сделал профессор. А с другой стороны, можно попытаться реализовать то, что сделал профессор Израиль Ицкович Брехман. Выпускать водку, которая не вызывает похмелья и понижает тягу к питью. Работая в своем институте над различными стимуляторами, мы проверяли действия полученных спиртовых экстрактов на мышках. Денис, перестань ухмыляться, я имел в виду действительно грызунов, а не девушек из своего окружения. На них мы обкатываем, как тебе известно, только косметику и исключительно на природных компонентах. Так вот, наши мышки, как белые, так и серые, после этих настоек излечивались от тяги к зеленому змею. Одна проблема. А даже если мы прочешем весь дальний восток под гребенку, выбирая женщин и Элеутер Кук, для масштабов России мышки это капля в море. А вот там в семидесятые годы века двадцатого Израиль Ицкович, занимаясь адаптогенами и обеспечивая ими космонавтов, военных моряков и прочих людей экстремальных профессий, нашел замену дальневосточной экзотики в косточках винограда из Кахетии. Мы в институте сумели получить это вещество и проверить его на мышках. Результаты весьма обнадеживающие. Из последней партии грызунов после отравления различными ядами И пребывание практически в условиях тропической жары выжило более девяноста процентов особей. Иван Петрович, мышки это замечательно, а как это чудесное средство подействует на человеческий организм, не проверили еще. Келлер позволил себе вторично прервать академика, явно собравшегося прочитать нам лекцию. Коротенько, так, минут на сорок. Почти уже. Вчера как раз провели заключительное испытание. А позволь сполюбопытствовать, с какими же результатами? Надеюсь, все выжили. Они только выжили, но здоровы, бодры и сейчас задают мне нелепые вопросы. Что? Так вы имеете в виду меня и единица Анатольевича? Совершенно верно. Вы и вчера вечером выпили вдвоем чуть более литра сорокадесятиградусной водки. Она стойкий, она капризный, а название мы заимствовали из иной реальности. И судя по всему, утреннего похмелья со всеми его весьма неприятными симптомами у вас не было, учитывая разницу в возрасте, разные весы и прочие показатели, можно сделать вывод об универсальном позитивном действии препарата. Черт побери, господин академик, а если бы что-то пошло не так? Тогда, милейший Денис Анатольевич, мы присвоили бы ваше имя препарату, а ваши прямые наследники получали бы определенный процент от реализации новой водки марки «Особая Гуровская». И вообще, как гласит пословица, «никакие 100 рентген не испортят русский хрен». А если серьезно, то эту настойку опробовали несколько сотен людей разного возраста и пола, Негативных последствий нет, если только не считать вполне адекватную реакцию организма на единовременный прием литра безпохмельной водки. Не забывайте, все яд, все лекарство, то и другое определяет доза. И крайне нежелательно совмещать прием каприма с неумеренным курением. А что касается организационных мероприятий, то сейчас рассматривают различные предложения. А ну, например, легкие спиртные напитки, скажем, до шестнадцати процентов, разрешить продавать, получив лицензию в таре или к столу, а пива и в разлив на вынос. Более крепкие напитки от шестнадцати до двадцати двух разрешить к продаже в таре только в местностях, где местное земство не будет против этого. Эти же крепленные вина разрешить к продаже в разлив. не только в ресторанах, но и в других учреждениях общепита от определенного числа посадочных мест, купивших лицензию. Время работы таких заведений также определяется земством. Причем во всех этих случаях запретить пропаганду и рекламу спиртного торговли по воскресениям и в дни двуна десятых праздников. А то тут уже в газетах стищат появляются. Подобные вот этим. Икры конторской четверть фунта, лучка зеленого чуток, Две ложки масла из Прованса, лимона выжатого сок. И все великолепие это в сосуде тщательно смешать. Бутылка водочки Смирновской во льду успела полежать. Глоток второй. За ним закуска пиво. Блаженство, дивное, вкусил, чуть отдохнул, перекрестился и все по новой повторил. И приписывают ведь шельмитцы авторство чуть ли не Бальмонту.